Часть вторая. Глава первая. Доска почёта. Знаете, что такое ад на земле? Это пятый класс. Всё хорошее позади, только вспоминать и остаётся. Хотя бы то, как на Большой Перемене нас всем классом водили в столовую, а там уже были накрыты столы. И не приходилось давиться со старшеклассниками в очереди, а потом на ходу жевать резиновую булку или противный пирожок с капустой, потому что на нормальную еду времени совсем не остаётся. А таскать завтрак с собой не хочется, это ж дополнительный груз. И так ранец тяжеленный. Бабушка его еле поднимает, чтобы нацепить мне на спину. И каждый раз восклицает: "Что там у тебя, камни, что ли?" А папа меня больше не провожает. Ему не до меня, он жениться собирается. Это значит, скоро у меня появится мачеха. Это хуже всего, что случилось за последнее время. Хотя, почему оно последнее? За ним уже сегодняшнее время пришло. И будет завтрашнее. Значит, время вообще не бывает последним. Разве что перед концом света. Но я в него не верю. Пугают-пугают, а никакого конца не наступает. Правда, на выпускном в началке для нашего класса точно конец света наступил. Разве может быть что-то ужаснее расставания с Лилией Анатольевной? Не я одна, все девчонки думали так же. Они ревели так, будто мы её вообще никогда в жизни не увидим. Хотя она всё равно в нашей школе осталась. Правда учить теперь дурацких первоклашек. Но мы к ней с начала сентября каждый день забегали, чтобы просто увидеть. Вот только я больше не буду заходить к ней во время уроков, разве что когда её класс домой идёт, потому что там учатся две совершенно ненормальные девчонки. Они как меня увидят, кидаются обниматься и вопят: "Няшка! Наша няшка пришла!" Ну скажите на милость, какая я им няшка? Я их на 4 года старше, между прочим. Могли бы проявить уважение. А Никита Зыков надо мной хохочет. А ты в зеркало смотрелась, две косички, личико такое миленькое, реснички длинные. Глазками хлоп-хлоп, настоящая няшка, ути-пути. Он издевается, это понятно, на той друг. Ну а этим молоденцам кто дал право? А Лилия Анатольевна их даже не останавливает, и мне доказывает: "Аля, ты их кумир, что я могу поделать?" Как будто я просила их создавать из себя кумиры. В общем, в свой родной кабинет я почти не захожу. Мы теперь как та борцыган по школе бродим в поиски кабинетов. В первый же день мы с Зилей ухитрились заблудиться в школе, когда из столовой шли. Ну ладно, Зиля, она же новенькая, но я-то пятый год здесь учусь. Но раньше мы ходили как утята за Лилей Анатольевной и особо дорогу не запоминали. Да ещё учились всего на одном этаже, трудно потеряться. В началке я только к своей пальме Вере одна бегала в дальнюю рекреацию. Но для этого не надо было по лестнице ни подниматься, ни спускаться. Я и сейчас Веру не забываю. Все листочки я ей умыла после лета. А то она такая пыльная стояла, грустная. Вере я сразу рассказала про Зилю. Как быстро мы с новенькой подружились. Не потому, что нас посадили за одну парту. Просто с ней очень весело. Правда, это я её смешу, а она только хохочет. Зато смех у неё просто заслушаться можно. Я её сразу 1 сентября и рассмешила. Она показалась мне такой несчастной, одинокой. Стояла в стороне от всех ребят и никак не решалась подойти. А, Лилия Анатольевна уже с нами не было. Она бы Зелию быстренько втянула в компанию. Не знаю, почему я решила, что должна это сделать за неё, но я подкралась к Зеле избоку и шепнула: "Тебе стэк забыли выдать". Она повернулась ко мне и часто заморгала. "Какой стэк?" "Это такая специальная палка", объяснила я. "Без неё дрессировщик в клетку к хищникам не заходит". Ещё буквально секунду Зеля смотрела на меня как на ненормальную, потом вдруг как расхохочется. прямо пополам согнулась от смеха. И хотя все на неё обернулись, Зиля ни на кого больше не обращала внимания. А я сразу почувствовала, что мы подружимся. Когда Зиля болеет, я на переменах стою у окна, потому что бегать, как раньше, нам не разрешают. С утра в школьном дворе ещё горят фонари. Ведь солнце встаёт намного позже, чем мы. Та же солнце. Снег уже засыпал всё вокруг, хотя ещё декабрь не начался. И это здорово. Не люблю грязь. А сейчас всё такое чистенькое, беленькое, а на деревьях снежная паутинка. Снизу, когда прямо под деревом стоишь, она кажется сетью, наброшенной с неба. Только все ячейки разные. И это мне нравится. Что хорошего, когда всё одинаковое? Снежинки ведь тоже все разные. Вы знали? Если смотреть на снегопад задрав голову, кажется, что это не снежинки летят с неба, а я сама лечу в космосе. А мимо мчатся крошечные светящиеся семитигриты. Они никому не причинят вреда. Они ведь маленькие. И, наверное, сгорят в атмосфере. Но об этом думать не хочется, как вообще о смерти. Только иногда всё равно почему-то думается. Мысли о смерти такие страшные, что я сразу начинаю мотать головой. Хотя, конечно, знаю, что не могу умереть. Ну как это вообще возможно? Возьму и просто перестану существовать? Ни о чём не смогу подумать, ничего не увижу и не услышу, не будет вообще ничего. А весь мир будет, как ни в чём не бывало, жить дальше. И другие девчонки будут так же ловить языком снежинки и смотреть, как они кружатся в свете фонарей, слушать ветер за окном, хрустеть чипсами, тайком, потому что это же вредная еда, но такая вкусная. Мои одноклассники будут к 8 приходить в гимназию, а меня никто и не вспомнит. Ну, может, только Никита спросит: "Где Алька? Где эта няшка?" Но никто ему не ответит. «Жалко Никита злится на меня из-за того, что я так сдружилась с Зилей и уверяет, будто она ржёт, как конь. Хоть бы лошадь сказал. Какой же она конь? И вообще она ростиком ещё меньше меня». «Башкирки все миниатюрные», — заметила бабушка после того, как Зиля впервые побывала у нас в гостях. «И среди них много хорошеньких. Не знаю, что такое башкирка, и у бабушки забыла спросить, но Зиля очень хорошенькая. У неё такие блестящие глазки, не как у меня карие, а прямо... Совсем чёрные. И волосы такие же, а косы прямо с кулак толщиной. Нам в гимназии только с двумя косичками разрешают ходить. Так у Зили каждая толще, чем обе мои. А вдруг Зили правда немножечко конь и моет голову шампунем «Лошадиная сила». Поэтому и волосы у неё, как у той модели из рекламы. Я раньше думала, таких не бывает на самом деле. А вот она, Зиля. Сидит рядом со своей конской гривой и ничуть не воображает. Не то что Алёнка Сергеева. которая вбила себе в голову, что если у неё такие синие глаза и ямочки на щеках, то все должны её слушаться. «На себя поори, если не втерпёшь!» Это я ей так заявила, когда Алёнка начала вопить на Зилю. «Было бы из-за чего!» — мяч пропустила на физкультуре. «Не на Олимпиаде же играли!» Алёна тут же замолчала. Не ожидала, что кто-то посмеет ей так ответить. Но потом очнулась. «Тебя не спрашивают, сиротка!» Если бы она не добавила последнее слово, я ещё и стерпела бы. но тут у меня просто помутилось в голове. И из-за того, что она так меня назвала, хотя никакая я не сиротка, и из-за того, как подозрительно все затихли. Они тоже считают меня сироткой? Я знаю, что нельзя так делать, это очень жестоко. Но мои руки сами взяли и швырнули мяч, который я держала, прямо Алене в лицо. И он угодил ей в нос. Наверное, не очень сильно я кинула, ведь кровь не побежала. А испугалась я даже сильнее, чем она, Но всё равно девчонки завязажали и начали орать так, что учитель бросился к нам через зал. Но бегает он не очень, поэтому пока он до нас добирался, мы обе успели прийти в себя, и Алёна шикнула на свою свиту: "Заткнитесь, мы сами разберёмся". "А ты?" это она уже на меня зашипела. "Получишь по полной. Как бы тебе самой ещё раз не схлопотать". И вот эти слова как раз и услышал наш учитель физкультуры Глеб Никитич. После урока он меня оставил и начал выговаривать. "Аля, Если тебе не нравится, что кто-то с тобой груб, ты должна подать ему пример вежливости. Я допускаю, что Алена чем-то оскорбила тебя. Она может. Но в данном эпизоде ты тоже проявила грубость. И в результате Алена ничему не научилась. И очками на меня сверкает. Глеб Никитич у нас очень-очень умный. Не потому что в очках, конечно. У нас полкласса в очках. Нам Лилия Анатольевна говорила, что он вообще-то философский факультет окончил. Но что-то пошло не так, И теперь Глеб Никитич ведёт физкультуру, хотя вид у него такой, словно ему ни разу в жизни не приходилось даже зарядку делать. Зато очень хорошо получается беседовать с нами по душам. Мне прямо стыдно за себя стало после его слов. Папа ведь меня тому же учил. Человека можно так интеллигентно высмеять, лучше всякой брани подействует. Да ещё запомнится надолго. Хотя я совсем не бронилась, захотелось прокрутить время обратно и сочинить убийственную фразу, после которой... Алёна заткнулась бы на Вики вечные. Но пока я придумывала, как могла бы ответить, если бы была чуточку поумнее. Жизнь за меня Алёне такое подстроила. Я сама ни за что не додумалась бы. И буквально на следующей перемене. Мы с Зилей теперь вдвоём держимся. У нас всегда находится о чём поговорить. Она даже книжки те же любит, что и я, и фильмы тоже. Я только и призналась, что мечтаю стать режиссёром. Даже предложила главную роль в своём будущем фильме. Она же красавица. Правда, я ещё не решила, о чём сниму. Вдруг ужастик получится. Зачем там красавица? Хотя как раз таких обычно монстры и похищают. Надо спросить у Никиты, согласится он на роль самого жуткого чудовища. У него получилось бы. Я уже забыла, о чём мы говорили с Зилией в тот раз, когда вдруг младший братишка Алёны Сергеевой примчался и закричал на весь коридор. «Алёнка, кто-то твою фотку украл!» Она так и выпрыгнула из компании девчонок, которые за ней хвостом ходят. «Откуда?» «С доски почёта, но с той, которая возле актового зала висит!» Девчонки сразу как защебетали. «Ой, а кто это сделал?» «Надо же! Антошка, ты сам видел?» И все прямо подпрыгивают от радости, как будто это их фотографии украли. Зато Алёна замерла и так загадочно улыбается. «Значит, кому-то очень хотелось иметь мою фотографию». Лицо у неё всё раскраснелось от удовольствия, и сразу стало ясно, о чём она думает. И все, наверное, догадались, но только Вика произнесла это вслух. Неужели это кто-то из мальчишек? Кто-то пискнул. Из контакта не мог скачать, что ли? Алёна быстро повернулась, но, кажется, не заметила, кто это сказал, поэтому объяснила, глядя на меня. Что ты понимаешь? Это же подвиг. Из вока любой скачать может, а тут ему пришлось проявить храбрость. И тут её как понесло. Она прямо забегала по коридору, изображая этот самый подвиг. И вела себя, как на сцене. Даже стул схватила, на котором обычно кто-нибудь из дежурных сидит. В театре это называется реквизит. Алена его использовала на всю катушку. Даже с ногами на него залезла, изображая своего героя. «Представьте только, как он рисковал! Нужно же было притащить стул, снять стекло с этой доски... почёта... и так, чтобы не разбить его!» Спуститься с ним со стула, аккуратненько поставить на пол, потом снова забраться на стул, осторожно отклеить мою фотографию, спрятать её за пазуху возле самого сердца, снова спуститься, взять стекло, опять залезть с ним на стул и вставить в раму. И всё это во время урока, понимаете? Её верной Увику от восторга чуть удар не хватил. Как романтично! Она у нас очень полненькая и беленькая, как зефирка, и так же быстро тает это восхищение. «А восхищается она в основном Аленой», — я шепнула Зиле. «Дурак какой-то». Но в этот момент Антошка подлил масло в огонь их восторга. «А если б его поймали? Директор, например?» «Или еще хуже! Вера Васильевна, завхоз!» Они все заухали от ужаса, а Алена закатила глазки. «Мой герой!» — Зиля покосилась на меня и согласно шепнула. «Полный идиот». Но Алену было уже не остановить. «Кто же это сделал?» Антошка начал дёргать её за рукав. А этот, этот к тебе приходил, помнишь? Как его? Ну ещё под твоим окном целый вечер топтался. Меня чуть не стошнило, когда она скривилась. Мишка, что ли? Ну нет, он же маленький. И Вика подхватила: "Мишка не дотянется до доски почёта". А у меня вырвалось: "И он не такой дебил". Взгляд Алёны по её замыслу должен был бы прожечь во мне дыру, но со мной так просто не справишься. Отвернувшись она опять заулыбалась как дурочка. Может, Максим? Он высокий, красивый. Противнее пацана, чем Макс Пузняков, я в жизни не видела. Мы с Никитой ещё в прошлом году решили, что он по утрам зеркало целует. Очень нужна ему какая-то Алёна. Я не хотела снова встревать, но язык был другого мнения. Ага, только Пузняков с доски почёта свою фотку снял бы и к сердцу прижал. И Вика вдруг головой затрясла. Ой, правда. Алёнка. Макс по себе самому фанатеет. Вот уж от кого не ожидала поддержки. И Аленка, видно, тоже, потому что я недовольно нахмурилась. Но ненадолго, новая догадка осенила. «Знаю, это Денис из седьмого класса». «С какого перепуга?» На этот раз Вика меня перебила. «Ну точно, он же вечно на тебя в столовке смотрит». Меня прямо смех разобрал. «Может, и смотрит, только не видит у него зрение минус пять, а очки он на переменах стесняется надевать». Ты для него всего лишь мутное говорящее пятно. У неё взгляд стал как у маньяка-убийцы. А ты откуда знаешь? Он в нашем подъезде живёт, я его 100 лет знаю. Тут наш зефирный человечек опять за свои щёчки схватился. Ой, вот же он. И точно. Денис Михайлов собственной персоной топал по коридору вместе с незнакомым ням мальчишкой, наверное, из их класса. Они уже почти прошли, когда в меня вдруг какой-то бес вселился, и я схватила Алёнку за локоть. Проведём эксперимент. Но дожидаться, что она скажет, не стало. А крикнула во весь голос: "Эй, Денис! Стой!" Он повернулся в нашу сторону и сильно прищурился. Между нами было метра 3. Денис пытался, но не мог разглядеть моего лица, а уж меня-то он знал с детства. У него стал такой растерянный вид, что у меня даже сердце сжалось. Но требовалось, как говорит папа, чистота эксперимента. И я слегка изменила голос. "Это же я. Чего не здороваешься? Хватит" буркнула Алёна. Я подбежала к Денису, и он прямо просиял от облегчения. Привет, Алька. Говорят, в школе кража произошла. Не слышали? спросила я. Конечно, они знать ничего не знали и вообще только написали контрольную по физике. Им явно было не до Алёнкиных глупостей. Но из вежливости Денис поинтересовался. А что украли? Алька, хватит! выкрикнула Алёна. Да так, улыбнулась я. Ерунда одна, не бери в голову. Когда я вернулась к девчонкам, Алёна прошептала: «Молчи, и так всё ясно!» Вика сочувственно подняла бровки домиком. «Может, всё-таки Мишка? Ой, а его же сегодня в школе нет. Заболел. Но кто-то же это сделал. Ему так хотелось иметь твою фотку». И Алёнка схватилась за соломинку. «Ну да, таинственный рыцарь. Это так романтично». Вот тут судьба и продемонстрировала всю иронию, на какую бывает способна. Из кабинета математики вышло новое для нас. Учительница Зинаида Геннадьевна, которая ещё и заместителем директора школы была, поэтому часто прогуливала наши уроки. Но тут она, на Алёнкину беду, оказалась на месте. И, конечно же, сразу устремилась к нам. Сергеева, ты же собиралась самостоятельную переписать. Двойка сама не исправится. А троек сколько нахватало? Начальная школа позади, старые заслуги не в счёт. Тебе-то надо жильё рвать, а не ляс эточить с подружками. На Алёну невозможно было взглянуть без слёз. Она вся залилась краской и опустила голову уже чуть не до пояса, но Зинаида Геннадьевна не унималась. "Докатилась, отличница. Ты знаешь, что твою фотографию с доски почёта сняли?" Все разом махнули, а Алёна вскинула голову и совсем как Вика прижала ладонь к щекам. Никто, кроме меня, не заметил, как потихоньку смылся Антошка, которому дома точно прилетит от сестры. А наша Зинаида Геннадьевна припечатала последней фразой: "Мы портреты двоешников на доске почёта не держим". И я поняла, Возмездие превзошло все мои ожидания.